Кукла-талисман. В ущелье чертей. Перевод. Татьяна Редько-Добровольская. В уезде они у провинции Вакаса, есть селение Кумагава. Жил там человек по имени Хатия Магатара. Был он богат и ни в чем не знал недостатка. Не болела у него душа ни об урожае, ни о том, как выгоднее вести торговлю. И посему проводил он время в чтении конфуцианских книг. Набравшись кое-каких познаний, он возомнил себя великим мудрецом и стал задирать нос не только перед людьми несведущими, но даже и перед теми, кто отнюдь не был чужд образованности. Всячески хулил он буддистскую веру. Ни во что не ставил учения о карме и неразрывной связи трех миров. Не верил ни в ад, ни в рай, смеялся над понятиями земной юдали, И чистой земли. И уж, конечно, не признавал ни черте, ни богов, ни духов. После смерти, говаривал он, «Душа человека возвращается в стихию Яни-Инь. Тело же становится прахом, вот и все, что от него остается». Какие там Будды? Если кто-то сытно и сладко ест, расхаживает в шелковых одеждах, и не знает, как еще ублажить жену и детишек, Это и есть Будда. Если же человек не видит вдоволь даже простой пищи, если из одежды на нём одно кимоно из холстины, и он вынужден продавать жену у детей, чтобы не помереть с голоду, разве это не царство голодных духов? Или возьмите несчастного, который стоит у чужих ворот и выпрашивает подаяние, и ему выносят какие-то объедки, и он, не брезгуя, набрасывается на них. Спит он на голой земле, положив под голову камень. И даже в снег ему нечем прикрыть наготу. Это ли не царство скотов? А для того, чтобы узнать, что такое ад, достаточно побывать в тюрьме. Преступников там вяжут веревками, рубят им головы. Пытают, дробят кости, сжигают живьем, распинают. Палачи есть те самые бесы-мучители, о которых толкуют буддисты. Все это, наш мир, иного же не существует. Те, кто верит в загробный мир, хотя никто еще не видел его своими глазами. Или в духов, которые не более чем вымысел. Кто слушает росказни монахов и жриц. Попросту болваны. Так разглагольствовал Магатара. Когда же кто-либо принимался ему возражать, он сейчас же бросался переубеждать противника. Засыпая его цитатами из четверокнижия и шестикнижия, пытаясь сбить с толку своим красноречием. Одним словом, был самоуверенный и до крайности. Кончилось тем, что люди дали ему прозвище Магатар-Дьявол, и, считая его сумасбродом, старались держаться от него подальше. Однажды Магатару пришлось по какой-то надобности отправиться в Цуругу. Он вышел из дома, когда солнце стояло уже высоко, и до селения Имадзо добрался уже в сумерках. Дело было как раз вскоре после Смуты, охватившей Гасю и Китаносю. Дороги обезлюдели, и найти себе ночлег в тех краях было непросто. Вышел Моготаро к реке, глядит, берег усеян трупами. Жалобно плещутся волны, а тут еще сгустилась ночная тьма. А из-за гор надвинулись тучи, и нигде не было видно человеческого жилья. Растерялся Моготаро, не знает, куда ему податься. Наконец, приметил он у северного склона горы сосновую рощицу. Зашел туда и прилег было отдохнуть под деревом, но тут вдруг послышалось зловещее уханье совы. Вокруг замерцали призрачные огни, затрещали ветви под порывами пронзительного ветра. Не по себе стало Моготара. Оглянулся он по сторонам и увидел невдалеке от себя семерых, а может быть и восьмерых мертвецов. Они лежали головами, кто к западу, кто к югу. Тем временем, стал накрапывать дождь, блеснула молния, и послышались раскаты грома. Мертвецы разом поднялись на ноги и стали приближаться к Магатара. В ужасе он забрался на дерево, а те, стоя внизу, злобно завопили. «Нынешней ночью ты станешь нашей добычей!» Неожиданно дождь прекратился, небо расчистилось, и на нем ярко засияла осенняя луна. Тут неведомо откуда примчался страшный бес Якша. Тело у него было сине синезеленое, пасть огромная, на голове торчали рога, волосы дыбились клочьями. Стал он хватать мертвецов и, отрывая у них голову, руки и ноги, отправлять к себе в пасть, точно ломти дыни. Насытившись, он лег под деревом, на котором сидел Магатара, и уснул. От храпа Якши земля содрогалась. «Если Якша проснется», — подумал Магатара, — «мне не сдобровать. Он сбросит меня с дерева и сожрет. Надо удирать поскорее». Магатара потихоньку слез с дерева и опустился на утек. Тем временем бес проснулся и бросился за ним в догонку У подножия горы стоял старый заброшенный храм. Крыша его прохудилась, алтарь развалился, монахов не было и в помине. Посреди храма возвышалась огромная статуя Будды. Вбежал Магатара в храм и, обращаясь к статуе, взмолился «Помоги мне!». В спине статуи было отверстие. Магатара влез в него и затаил дыхание. Якша ворвался в храм, обшарил все углы, но, не сообразив, что жертва его сохранилась внутри статуи, помчался дальше. Только успел Магатара перевести дух, как статуя принялась приплясывать и напевать, похлопывая себя по животу. Якша добычу свою упустил, а ко мне она сама явилась. Славное перепало мне нынче угощение. Радостно хихикая, статуя двинулась вон из храма. Но на беду споткнулась о камень и грянулась на землю. Руки и ноги у нее отвалились и рассыпались на мелкие кусочки. Магатара выбрался наружу и закричал. «Эх ты, дурацкий стукан Норовил меня слопать, а сам попал в беду! А еще говорят, что Будда помогает человеку!» Зашагал Магатара прочь. Через некоторое время дошел он до поля, смотрит, там горят огни и сидит множество людей. Обрадовался он, поспешил к ним. Но вот незадача. Это были не люди, а оборотни. Кто без головы, кто без рук, кто без ног. И при том совершенно нагие. Магатара похолодел от страха и бросился от них со всех ног. Но не тут-то было. Рассверепели оборотни, кричат. Как ты посмел отвлекать нас во время пира, наглец? Уже схватим тебя, да съедим на закуску. Вскочили оборотни и кинулись за ним следом. Долго бежал от них Магатара, вдруг видит впереди река. Кое-как перебрался он на другой берег, на силу избавился от погони. Побрел Моготара дальше. В ушах его все еще стояли леденящие душу вопли преследователей. По коже бегали мурашки, никак не мог он опомниться. Пройдя с половину Ри, Моготара очутился в ущелье, среди густых заросли травы. Луна уже склонилась к западу и подернулась облаками. В темноте Магатара споткнулся и провалился в какую-то яму, глубиной не меньше 100 стадзю. Не успел Магатара опамятоваться, как в нос ему ударил тошнотворный запах. Почувствовал он, как страх пробирает его до мозга гостей. Вдруг ни с того ни с сего сделалось светло. Магатара огляделся и понял, что угодил в логово к чертям. Каких бесов тут только не было. У одних на голове торчала красная грива, Рога вздымались кверху, как языки пламени. У других космы были голубые, а по бокам виднелись крылья. У третьих был клюв наподобие птичьего. У четвертых из пасти выступили длинные клыки. Были там бесы с бычьими головами и со звериными мордами. У одних кожа была красная, словно выкрашенная суриком. Других, казалось, выкупали в синей краски Глаза у бесов сверкали, будто вспышки молнии. Изо рта валил огонь. Увидев Магатара, бесы завопили в один голос. «Вот он, негодяй, который не дает нам жить спокойно! Так просто мы его не отпустим! Вяжите его скорее!» Схватили беса Магатара, надели ему на шею железные колодки, защелкнули на руках медные кандалы и в таком виде привели к своему государю. Разгневался государь великим гневом и сказал... Так вот он, этот болтун с длинным языком, который обманывал людей, бессовестно лгал, будто нет на свете ни чертей, ни богов, ни духов, который гнушался нами и выставлял нас на посмешище. Говорят, будто ты читал старинные книги, но разве не утверждается в учении о середине «Великая добродетель богов тьмы»? Разве в беседах и суждениях не приводится слова Конфуция о нашей бесовской силе? Почитаю, но сторонюсь. Разве не упоминается в книге Перемена повозки, набитой бесами? Неужели ты ни разу не открывал книгу песен, где в разделе Малой воды говорится о черте и жабе, мечущей ядовитый песок? А прибавь к этому запись в летописи Дзю о сне Дзинского Дзингуна или историю бою из княжества Джен. Здесь всюду речь идет о бесовской силе. Ты же в злобном невежестве своем уцепился за одно единственное изречение Конфуция. Не говоря о чудесном и таинственном, и всячески унижаешь нас. «Отвечай, зачем тебе это нужно!» С этими словами он отдал приказание своим подданным, и те жестоко исколотили Магатара. «А теперь прибавьте-ка ему росту!» – велел государь. Схватили беса несчастного Магатара и принялись тянуть его за голову и за ноги до тех пор, пока не стало в нем тридзё, и не уподобился он длинному бамбуковому шесту. Бесы захохотали во всё горло, поставили Магатара на ноги и велели идти. Но тот, шатаясь, сделал несколько шагов и повалился на наземь. Тогда владыка бесов отдал новый приказ. «Теперь сделать его коротышкой!» Снова набросились бесы на бедолагу, принялись мять и катать его, как лепешку. После этого стал он поперек себя шире, а когда попробовал шагнуть, то пополз точно краб. Черти так и покатились со смеху. Тут один из них, самый старый, сказал... «Все время ты разглагольствовал, что бесов нет, и насмехался над нашим бесовским племенем. Но вот пришло время, и сам сделался для нас посмешищем. Но довольно, жаль беднягу, не будем больше его мучить». Поднял старый бес Моготара на руки и кинул на земь, и тот в тот же миг принял свой прежний облик. «А теперь пусть отправляется во своясье», – проборчал старый бес. «Негоже отпускать вас пустыми руками!» загомонели остальные. «Надобно наградить его чем-нибудь на прощание!» Один из бесов сказал. «Дарю ему рога, рассекающие облака!» И с этими словами налепил Моготара на лоб дворога. «А я жалую ему клюв, в котором свищет ветер!» Воскликнул другой, и в тот же миг на месте рта у Моготара вырос железный клюв. «От меня на память пусть останется у него красная грива!» Молвил третий бес и плеснул ему на голову красной краской. «А я так и быть жертвой ему зеленые сверкающей зрачки», заявил еще один бес и вдавил в глаза Магатара по зеленому шарику. После этого бесы проводили Магатара до той самой дыры, через которую он попал в их царство. Не успел он выйти на дорогу, ведущий из Амадзу в родное селение. Как рога накрепко приросли у него к лбу, клюв прилип к губам так, что не отодрать, Выкрашенные в красный цвет волосы вздыбились кверху, точно языки пламени. Зеленые зрачки свирепо засверкали. Так превратился он в настоящего беса. Когда Магатара воротился домой, жена и слуги до смерти перепугались. Заливаясь слезами, Магатара поведал жене обо всем, что с ним приключилось. А напоследок сказал. «Хотя я превратился в страшное чудище, душа во мне осталась прежняя». А жена в ответ... Не думала я, что когда-нибудь увижу вас в таком облике. Вот горе а вот несчастье. Магатара ничего не оставалось, как укутать голову полотняным кимонода, в одиночестве плакать и горевать. Родные дети, и те при виде его разбегались в рассыпную. Соседи же всплескивали руками от крайнего изумления. Трудно было Магатару это вынести. В конце концов, затворился он в своих покоях, перестал есть, никого к себе не подпускал. И, сокрушаясь о своей горькой участи, в скорости скончался. После этого дух покойного несколько раз появлялся возле своего дома в облике прежнего Магатара. Отслужили по нему поминальную службу, и с тех пор никто его больше не видывал.